Глава 17. Царившая в зале аэропорта суета щекотала и без того напряженные нервы, заставляя ее тревожно озираться по сторонам. Одной из причин беспокойства был предстоящий переход границы с поддельными документами на руках. Теперь ее звали Анастасия. Красивое русское имя, привыкнуть к которому было трудно. Наедине они с Вадимом называли друг друга прежними именами. А на людях предпочитали уменьшительно ласкательные прозвище, что вполне соответствовало образу влюбленной пары. Вереница людей, отбывающих за границу, постепенно сокращалась. Сзади уже образовался внушительный хвост. Но Эля никак не могла заставить себя посмотреть вперед. Взгляд ее то и дело ускользал в толпу. И, отыскав среди разноцветных людских одежд черный цвет, замирал, фокусируясь, стремясь опровергнуть возникшие страхи. Вероятно, он искал её среди мёртвых. Но ведь она была жива. По крайней мере, пока. Малыш, всё хорошо. Почувствовав очередной приступ паники, он сжал её руку. Ребята дежурят по периметру. При малейших опасениях будет сигнал. Эля устало прикрыла глаза. Ты не знаешь его, произнесла она, поправляя рюкзак на спине. Просто расслабься, посоветовал Вадик, снимая с плеч её ношу. Это решение далось нелегко, и, глядя на билет в один конец, Эля размышляла о том, что, возможно, уже не сумеет вернуться. «Я не могу всю жизнь прятаться», – протестовала она, обрушивая свой гнев на Вадима, практически упрекая его всеродстве. «А я не могу рисковать тобой», – упрямо заявлял он. Уже накануне отъезда, раздобыв безымянную сим-карту, они совершили дозвон. Смартфон испытывал терпение, транслируя гудки по громкой связи. Вдруг монотонный сигнал оборвался и на том конце провода взяли трубку. «Алло?» – встревоженно бросила мама. Облегчение было настолько сильным, что Эля едва не вскрикнула, разоблачая себя. тш -ш -ш", беззвучно велел Вадим. «Простите, могу я услышать Аркадия Петровича?» – Гнусава произнес один из его друзей, человек-гора по имени Миша. «Аркаш, это тебя!» – послышалось в трубке. Спустя мгновение Эля услышала голос отца. «Я у телефона», – произнес папа, как всегда, спокойным, уравновешенным тоном. Она неосознанно стиснула руку Вадима, воображая себе, как отец, деловито в очки, черкает что-то в блокноте. «Не переживай, Настюха, мы будем приглядывать за ними», – заверил ее Михаил. Это имя, непривычное и чужое, как будто оскомина на зубах, заставило ее поморщиться. Привыкай улыбнулся Вадим. Мужчины переглянулись, заключая негласный договор. Как бывает, только у давних друзей, которые понимают друг друга без слов. Миновав все кордоны, Эля расслабилась. Где-то поблизости Вадим изучал ассортимент табачной продукции магазина «Дьюти free Она уже закончила беглый обзор парфюмерных новинок и собиралась отправиться на его поиски. Как вдруг... Ошибки быть не могло. Мужчина стоял у витрины с названием бренда излюбленного им парфюмерного дома. Элегантный темный драп подчеркивал ровные плечи. Зачесанные назад льняные пряди повторяли форму ушей. Он стоял неподвижно, в полоборота. Но даже издалека она опознала его торжествующий профиль. «Ну вот и все», – подумала Эля. Состояние паники уступило место смирению. Решению сдаться с поличным. «Она нужна ему. Нужна живой». В отличие от Вадима. Ноги не слушались, и каждый шаг давался с трудом. Приободрённая долгожданным спасением, её тело отказывалось возвращаться назад. Она шла через силу, заставляя себя, надеясь только, что Вадик, потерявший её из виду, не отыщется раньше срока. «Настя!» – прокричал он сквозь зал незнакомое имя. «Я Эля! Эля!» думала девушка, зачарованно глядя на тёмную спину мужчины. Он обернулся, и почва ушла из-под ног. «Детка, что с тобой?» – воскликнул Вадим, подбегая. Но Эля молчала, хватая ртом воздух, провожая взглядом незнакомца в чёрном пальто. У выхода на посадку было людно, и она, петляя между рядов, настойчиво вглядывалась в лица пассажиров, подвергая суровому цензу не только блондинов, но также шатенов и даже брюнетов. Ведь он, как и Эля, мог измениться, надеясь остаться неузнанным. «Идем», – Вадим тронул ее за плечо. «А вдруг еще кто-то остался?» – тревожно спросила она. Желая успокоить ее, он уточнил у стюардессы, которая подтвердила, что все пассажиры в сборе. Самолет поднялся в воздух, опасливо дрожа всем телом. И хотя страх высоты не тревожил ее, Эля яростно вцепилась в подлокотники. Впереди их ждала неизвестность. Новое имя – новая жизнь. «Я вернусь к вам», – думала она, провожая взглядом милы сердцу пейзаж. Огромная железная птица совершила вираж, устремляясь ввысь, оставляя позади плененный весной город.